В этот момент зазвонил его мобильный телефон. Он догадывался, кто это может звонить. «Как у тебя дела?» — услышал он голос наблюдателя. «Все в порядке», — быстро сказал граф, теснее прижимая телефон к уху, чтобы его собеседник не услышал ни человеческих криков пленника. «Кто похитил нашего друга?» — спросил наблюдатель. Они оба знали, что по мобильному телефону нельзя называть никаких имен. «Ты узнал, кто это сделал и зачем?» «Нет, но скоро узнаем», — так же быстро ответил граф. Крики стихли. Он невольно посмотрел на дверь. Неужели пленник заговорил? «У нас мало времени», — напомнил наблюдатель перед тем, как отключиться. «Я все понимаю». Он опять прислушался, но криков больше не услышал. Он положил телефон на столик перед собой, когда в комнату вошел один из его боевиков. «Что там случилось?» — резко спросил граф. «Он заговорил?» «Он потерял сознание, виновато сказал боевик. «Мы отрезали ему ногу, но он молчит. Сейчас врачи вводят ему наркоз, говорят, должны обработать рану, чтобы он еще несколько дней протянул». «Как это?» — отрезали ногу, — не понял граф. «Целиком?» «Угу», — невесело сказал боевик. «Пила такая вещь, чуть тронул, так она и пошла» идиот ты закричал и граф он мог умереть от болевого шока вашу мать он вскочил и побежал в другую комнату вся кровать была в крови над пленником склонилось сразу двое врачей один из них поднял голову покачал головой сволочиые все палачи так человека мучите заткись закричал что и силы граф и подойдя к лежавшему на постели тревожно взглянул на него «Он будет жить?» «Пока живой, а потом не знаю», — пожал плечами врач и уважительно добавил. «Таким людям памятники ставить нужно, а вы его мучаете». Врач был доверенным человеком группы графа. Он давно уже занимался подобными вещами и привык к издевательствам над пленными. Но теперь даже его потрясло мужество пленника. «Он придет в себя?» — нервно спросил граф. «Придет». «Постараемся что-нибудь сделать», — пожал плечами врач. Ему было 40 лет, и он давно был циником и под лицом получая деньги от бандитов за пытки над пленниками. Но теперь он мрачно посмотрел на графа и сказал, «Он ничего нам не расскажет». «Не твое собачье дело!» — огрызнулся пахан. «Ты сделай так, чтобы он не умер!» «Он протянет еще несколько дней», — не унимался врач, «но все равно ничего не скажет». Мы отрезали ему ногу, граф, а он молчал. Ты даже не можешь себе представить, какая это боль. Лучше давай я сделаю ему укол, и он уснет навсегда. Только попробуй, я тебе самому такой укол сделаю, пообещал граф, выходя из комнаты. Он вышел в соседнюю комнату, долго стоял, колеблясь, потом, наконец, поднял телефон и набрал номер. Это я, сказал он. «У нас ничего не получается». Ему никто не ответил, и он несколько и беспокойно повторил. «Ничего не получается». «Вы все пробовали?» «Даже оторвали конечность у этой куклы», — сказал граф. «Ничего не выходит». «Ладно», — раздраженно сказал наблюдатель. «Вечно ты мельтешишь. Ничего сделать нормально не можешь». «Он восточный человек, упрямый как баран», — попытался оправдаться граф «Значит, нужно придумать что-нибудь новое», — посоветовал наблюдатель. «Я сам приеду к тебе ночью и обмозгуюсь ребятами, как нам быть». Поздно ночью Хашимбек снова пришел в себя. Боль еще напоминала о себе неутихающей огненной мукой в голове и по всему телу, но уже не было такого пронзительного шума в ушах. Он с трудом приподнял голову, увидел, что у него уже нет ноги. Увидел и почему-то усмехнулся. Он был доволен собой, он не посрамил своих предков. Они увидятся на том свете и будут довольны мужеством правнука. Теперь эти сволочи ему ничего не сделают, даже если отрежут и вторую ногу. Он снова увидел стоявшего над собой врача. Тот наклонился к нему и тревожно спросил, «Как вы себя чувствуете?» Хашембек усмехнулся. Его глаза горели радостным огнем. Он все равно победил этих сволочей. Он все равно победил. В этот момент в комнату вошли еще двое, и врач быстро вышел. Один из вошедших был граф, другой — солидный мужчина, явно имевший право задавать вопросы и графу, и всем, кто находился в этом здании. Никогда раньше Хашимбек его не видел, но по осанке и повадкам понял, что тот стоит гораздо выше, чем граф. Незнакомец сел на стул перед ним, а граф встал рядом. «Вот ты какой, Хошимбек!» — без тени улыбки сказал незнакомец. «Ты молодец! Настоящий мужчина! Поверь, что если бы я мог, я бы прямо сейчас отпустил тебя!» Хашимбек по-прежнему молчал. «Теперь будут уговаривать», — решил он, но он ошибался. «Я не буду с тобой торговаться», — предложал незнакомец. «Ты все равно отсюда не должен уйти, но я предлагаю тебе рассказать то, что нам нужно». Пленник закрыл глаза, словно давая понять, что прием окончен, но незнакомец не унимался. «Ты сильный человек», — сказал он, — «и мы знаем, что сломить твое мужество невозможно. Ты настоящий мужчина, но ты должен понять и нас». Мы обязаны узнать, кто и зачем похитил нашего друга. Поэтому мы сделаем все, чтобы ты рассказал это. Мы не остановимся ни перед чем. Ты понимаешь, Хашимбек, ни перед чем?» Хашембек открыл глаза и посмотрел на своего мучителя. Потом презрительно скривил губы и снова ничего не сказал. «Мы не остановимся ни перед чем!» — упрямо повторил незнакомец и, обернувшись к графу, приказал... «Пусть приведут, только сними с него наручники». «Он опасен», — покачал головой граф, — «нельзя этого делать». «Куда он убежит с одной ногой?» — усмехнулся наблюдатель. «Да еще в таком положении. Сними с него наручники. Он все правильно поймет». Граф подошел и отстегнул наручники. Хашимбек не мог сам опустить руки, и граф просто положил их на постель прямо рядом с телом после чего вышел из комнаты. Затекшие руки тупо болели, и Хашимбек невольно пошевелил ими, стараясь разогнать скопившуюся кровь. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел граф, а следом даже появление ангела или дьявола уже не могло испугать Хашимбека, но следом за графом в комнату вошел его сын. Его маленький, десятилетний Мурат, увидев которого, отец даже всхлипнул от неожиданности. «Отец!» — ребенок бросился к нему, упал на постель, заплакал. Хашимбек ненавидящими глазами посмотрел на своих мучителей. Они нашли его самое уязвимое место. Они ударили так, что он не сможет теперь остаться мужчиной. Он опозорит свой род». Но чтобы его род существовал, он должен сохранить жизнь своему сыну и опозорить свой род. Он чуть приподнял ладони дотронулся до головы сына. Как он мечтал о сыне, как он хотел наследника своего рода. После трех дочерей у него, наконец, родился сын, и теперь он должен выбирать. «Все хорошо», — выдавил он первые слова на этот день. «Все хорошо», — он сказал их на родном для них языке, на том самом, на котором его мать пела ему колыбельные песни, и который слышал и его сын с самого рождения. «Отец!» — плакал мальчик. «Мне сказали, что ты ранен». Хошембек кивнул головой наблюдателю. Он понял, что находившийся в комнате бандит проявил не меньшее благородство. Он не сказал мальчику что его отец захвачен, чтобы не пугать его раньше времени, и снял наручники, чтобы мальчик ничего не узнал. «Поцелуй меня, Мурат», — сказала с небывало нежностью. Мальчик припал к его заросшей щеке. «Всегда помни о чести нашего рода», — строго напомнил Хошимбек и кивнул наблюдателю, давая знак, чтобы сына увели. Граф вывел мальчика из комнаты. Наблюдатель холодно посмотрел вслед. «Ты восточный человек, хашимбек и знаешь, что такое семья, — бесстрастно сказал он, — и знаешь, что такое слово вора. Даю тебе слово, что с головы мальчика не упадет ни один волос, но ты должен нам сказать, кто и зачем похитил кита «Я верю тебе», — выдавил хашимбек «Верю». И вдруг от пережитого потрясения он заплакал. Беззвучно и страшно, как плачут сильные мужчины. Потом закрыл глаза, снова открыл их. Теперь он был подлецом и предателем, и предки с ненавистью будут упоминать его имя. Но зато Мурат будет жить. Ну как он будет жить с клеймом предателя? Как будет жить на земле сын человека, отец которого опозорил свой род? Старики в горах скажут — что такой отец не имел права иметь сына, и будут правы. Значит, он обязан молчать. Но, мальчик, как он мечтал о сыне, как он о нем мечтал. Если он сейчас проявит слабость, то сын когда-нибудь узнает, что его собственная жизнь была куплена путем позора отца и никогда не сможет смыть с себя этот позор. Нет, так делать нельзя». «Я жду, Хашимбек негромко сказал наблюдатель. «Ираклия можете не искать», — сказал только то, что мог сказать Хашимбек. «Я его сам убил и сам закопал. Больше я вам ничего не скажу. Можете убить моего сына вместе со мной, но меня позже. Я должен все знать еще при жизни». Наблюдатель как-то неопределенно мотнул головой и молча поднялся, потом посмотрел на измученного пленника. — Как ты хочешь умереть? — Хашимбек внезапно спросил он. — Обещаю, что исполню это твое желание. — Пусть мне принесут пистолет с одним патроном, — сказал Хашимбек и закрыл глаза. — Больше в этой жизни у него не осталось никаких дел. «Твоего мальчика все равно не тронут», — вдруг сказал наблюдатель. «Ты сильный человек, Хошембек, а я должен уважать сильных людей. И тебя не убьют. В этом мире мало настоящих мужчин. Ты один из них. Если сумеешь выжить, останешься жить. Сегодня тебе вызовут лучшего врача». Не знаю, где тебя нашел Георгий, но я ему завидую. Таких мужчин я давно не встречал. Если ты захочешь когда-нибудь получить мою рекомендацию, придешь ко мне. Наблюдатель вышел из комнаты. В коридоре стоял граф. Увидев выходившего, он поспешил к нему. «Я не верил, что такое может случиться», — восхищенно сказал граф. Он сразу заговорил. Для восточного человека самое главное — честь и семья, но все эти понятия важны только в том случае, если он может их кому-то передать. Но если он готов отказаться даже от сына, значит, честь рода для него дороже всего. Мы от него больше ничего не добьемся, достаточно и того, что узнали. Мальчик был нашим последним аргументом. — Но мы ничего не узнали, — недоуменно напомнил граф. «Достаточно, чтобы понять, что в игре против нас участвовал и сам Курчадзе. Если не было бы никакой тайны, Хошинбек не стал бы молчать столько времени. Значит, тайна была и основа этой тайны Георгий Курчадзе. а Айраклия не ищите, его уже зарыли в землю. Это он сказал?» «Это единственное, что он сказал», — кивнул наблюдатель. «Не человек, а железо. Таких людей у нас раньше сразу в высший ранг возводили». Он такую пытку прошел, а молчал. Его мучили, а он молчал. Даже когда его единственного сына привезли, он и тогда молчал. Предложил убить его вместе с сыном, чтобы не позорить свой род. А ведь сын его четвертый ребенок. Он так ждал сына. Ты понимаешь, какой это кремень? Мы ничего здесь больше не добьемся, даже если разрежем его на куски. Прикажи, пусть ему срочно вызовут врача, настоящего врача, а не твоего кровососа где — Гадевныша, придушить? — спросил граф. — Нет, — изменился в лице наблюдатель. — Я дал слово вора. Немедленно отпустите мальчика. Отвезете его домой, и чтобы ничего ему не говорили. — Все понял, — кивнул граф. — Если врач скажет, что ему уже нельзя помочь, можешь дать ему пистолет с одним патроном. Он хочет застрелиться. Может, ему подсобить? — Эх, граф, — вдруг сказал наблюдатель. — Ну, какой ты к... Матери вор, балда ты, мокрота одна. Кодекса нашего не уважаешь. Там мужчина лежит, настоящий мужчина, а ты по сравнению с ним настоящее дерьмо. И не сказав больше ни слова, повернулся и пошел к выходу.